Глава двенадцатая. Алая луна. Если вам встретилась хоть одна ворожея, то вам несказанно повезло. Меня бросает то в огонь, то в ледяную воду. Боль въедается в тело и отравляет и без того черную сгнившую душу. Но это длится недолго. Я словно перестала дышать. Кто-то перекрыл мне доступ, заткнул рот и нос, а потом резко отпустил. Хриплый вдох сгибает меня пополам и я снова ложусь на спину. открываю глаза и смотрю на алое небо надо мной. лежу на спине и боюсь повернуть голову. Я знаю, что там увижу, Эмита, а за его телом холм. Я помню все, что произошло. Я не продержалась совсем немного, убила Эмита, воткнула в его сердце нож за несколько секунд до восхода алой луны. Я осталась жива, но проиграла. С трудом сажусь и морщусь от боли в руке и животе. Конечность практически срослась, как и глубокие смертельные раны ниже груди. Я не чувствую Эмита совсем. Больше его нет. Все же поворачиваюсь к его телу и протягиваю трясущуюся руку, но не смею коснуться. Охотник лежит на спине. Все вокруг залито кровью, а из груди по-прежнему торчит мой нож. Я тоже не должна была выжить, но как? Как это произошло? Замечаю за Эмитом прямо рядом с холмом Нефил тело Миланты. Девушка лежит на спине, крови на ней нет, но она без сознания. Грудь медленно поднимается и опадает. Снова смотрю на супруга. Как я ненавидела нашу невидимую связь но сейчас я больше всего на свете снова жажду ее почувствовать, понять, что я ему нужна. С хлипы и слезы закусываю губы до крови и отказываюсь верить. «Прости», — еще раз шепчу Эмиту и понимаю, что с ним остается куда более огромная часть меня. Эта часть оказалась даже больше, чем зарыта в могиле Снефил. Эва, не время, говорит Колум, находясь за моей спиной. Нам нужно забрать Аро. Ты ему обещала. Колум, заткнись. Я вообще не хочу слышать про ребенка Эмита, Нефил, королеву змей. Я ничего не хочу. Вообще. И прекрати себя резать. Сегодня и так слишком много крови пролито. Устало говорю я и упираюсь лбом в согнутое колено. Я настолько потеряна что не знаю, каков будет мой следующий шаг. Я ничего не хочу. Я и не режу себя, тихо, словно это секрет, говорит Колум. Что? Медленно оборачиваюсь. Не вижу в руках Колума ножа, руки, как и обычно, спрятаны в перчатках. Ты из-за колдовства не мог говорить? Алая луна сняла с тебя чары? Недоверчиво спрашиваю я, вспоминая все, что мне говорила его мать. Я точно помню, что она рассказывала, что все увечья, в том числе и невозможность говорить, это ужасающие подарки шрама. «Нет», – бросает маг и, смотря на Миланту, добавляет. «Я догнал ее, она шарахалась от меня, а я не мог ей сказать, чтобы она не боялась, что я с добром», – замолкает на пару секунд и продолжает. Она исцелила меня, а потом на расстоянии мы видели, как вы с Эмитом убивали друг друга. Она и тебя спасла, но не долечила раны из-за восхода луны. Ворожея просто уснула. Она спасла меня на расстоянии, но должна была спасти его. А Эмит, почему его она не спасла? Спрашивая это, стараюсь заглушить отголоски злости на девушку. Но ведь не она убила Эмита, это сделала я. Вся ненависть и злость должна достаться только мне одной. Колум отрицательно качает головой. Она не умеет воскрешать мертвых, только лечить живых. Ты была жива, и она излечила тебя, как смогла. Не уверена, что хочу ее отблагодарить. На этой поляне, окрашенной в алый, лежат практически все, кто были мне дороги. Мое место рядом с ними. Я убила его. Шепчу я едва слышно, смотря на мага. Зачем я говорю то, что мы оба и так знаем? Сглатываю горечь. Колум садится на корточке напротив меня и нерешительно берет мою искалеченную ладонь в свои. Он убил бы тебя. Ты спасалась? Хотела ли я это услышать? Снять с себя вину за гибель Эмита? Нет. Я знаю, что повинна, и мне нет прощения. Я сама себя никогда не прощу. Он вообще не должен был меня встретить, уверенно говорю я. Должен, ваша нить. Ты говорил, что я буду с ним связана, и я не говорил, что с ним. Медленно, но настойчиво произносит Колум. У тебя будет связь настолько сильная, что Мэроу и не снилась. Колум бросает на Эмита печальный взгляд и добавляет. Но не с ним. Эмит Нейм был одним из лучших существ нашего мира. Но он закончил свой путь. Смотрю на Эмита, и сердце сжимается от тоски. Но я не могу сидеть тут вечно. Эмит хотел вернуть сына в дом, где его ждет мать и бабушка. Я могу это сделать. Должна. Нужно спасти Аргаса. Да, соглашается Колум. Ты мне поможешь? как всегда. Но нам не пробраться в замок, да и стражи нас явно не пустят. Встаю, поднимаю свой меч и уже знаю, как мы попадем в замок королевы змей. Она знала, что Нефил мертва, но позволила мне надеяться до последнего. Есть одна леди по имени Анастасия. Она была неосторожна и дала мне безвозмездное слово. Вот она-то нас и впустит в замок» колом поднимается и быстро подходит к Ворожее. я унесу ее в хибару говорит он и нежно отводит прядь белокурых волос девушки за ухо поднимает ее на руки и уносит в дом склоняюсь над эмитом и невесомо целую его в щеку слеза скатывается с ресниц и падает ему на лоб стираю ее и говорю я верну твоего сына к матери Увезу его отсюда в место, где ты вырос. Но не думаю, что охотники, которые собираются там, будут рады меня видеть, ведь я отняла тебя у них. Встаю и тут же сгибаюсь пополам. Агония волнами разносится по венам. Морщись от боли, запахиваю свой плащ, накидываю капюшон на голову и взбираюсь на салли. Все тело болит и молит меня об отдыхе. Но только лишь валую луну я смогу отнять Аргоса у королевы змей. Ее магия, как и придворных магов, не поможет им. Сегодня она спит беспробудным сном. Скачу медленно и колум быстро догоняет меня, замечаю, что его лицо открыто. Он больше не прячется за маской. Где маска? спрашиваю я. Миланта сняла, сказала, что это проклятие больше не мое. Как она тебя излечила? Ворожей, их дар особенный. Они могут исцелять что угодно. Она одним заклинанием убрала все мои увечья. Колум снимает перчатку, и я вижу гладкую руку. Все, на мне больше нет шрамов, с долей сомнения произносит он и рассматривает свою руку, словно впервые увидел. А душевные шрамы она в силах убрать? спрашиваю я. На это даже время не способно. С грустью отвечает Колум. Въезжаем на базар, избавляем скорость. Сегодня никто не спит. Существа по всему Мэроу устраивают праздники валую ночь. Это единственное время, когда не нужно бояться суртуров и магии. Это время гуляний и веселья. Вот и сейчас на базаре куча народу. Все веселятся и танцуют. Пьют медовуху и рассказывают интересные истории. Порой жуткие и страшные а иногда веселые и легкие. Вот первых я могу рассказать больше, чем все они вместе взятые. Минуем базар и снова отправляемся галопом. Не доезжая ворот замка, я оставляю Колума немного позади. Я не выдержу, если и с ним сегодня что-то произойдет. Маг – это единственный мой друг, который еще дышит. Останавливаю Салли перед стражей. Трое мужчин разглядывают меня с явным любопытством. Скидываю капюшон, и один из наблюдателей быстро отводит взгляд. Спасибо, что молитву не зачитывает. Меня ожидает леди Анастасия. Как я могу к ней попасть? Как можно более уверенно, спрашиваю я. Имя придворной леди должно сыграть свою роль. «Приезжай завтра», – отвечает тот, что отвернулся. «Дело не терпит». Скажите, что она задолжала охотнице слово. Охранник поджимает губы, кивает другому, тот взбирается на лошадь и отправляется к замку. Ожидание длится недолго. Уже через 20 минут обратно едут два всадника. Один охранник, а второй юноша. В нем сразу видна аристократия, а еще особое сходство с леди Анастасией. Скорее всего, это ее брат, или какой-то захудалый родственник. «Эванжелина?» – спрашивает он с сомнением. «Да, прошу за мной». Стража проверяет меня на наличие оружия и, ничего не найдя, пропускает за ворота. Всю дорогу до замка мы молчим. Я не знаю, о чем размышляет мой спутник, а вот я даже представить не могу, как выберусь из этой крепости живой, да еще и с ребенком, который меня как минимум боится, как максимум ненавидит. Он ведь не знает, что его папы больше нет. Входим в замок и продвигаемся по темным коридорам в неизвестном мне направлении. Здесь тоже достаточно много существ, в основном люди и маги, которые в ночь Алой Луны ничем не отличаются от жалких людишек. Высокий и тонкий, как тростинка, спутник останавливается возле деревянной резной двери. Леди Анастасия ждет тебя. Не теряю времени даром, распахиваю дверь и вхожу в просторную комнату. В нос тут же бьет изобилие сладких ароматов. В комнате очень много девушек. Они все щебечут и выбирают наряды, которые скиданы на огромную кровать с четырьмя резными столбиками. «Леди Анастасия?» – спрашиваю я. Из-за ширмы в конце комнаты выглядывает вышеупомянутая леди. Леди Еванжелина, говорит она, а я морщусь не столько от обращения, сколько от боли во всем теле. Миланта явно меня не долечила. Но я рада боли, если чувствую ее, значит еще жива. Но агония в местах ранения ничто по сравнению с тем, что я испытываю внутри. Перед глазами постоянно появляется черный, беспроглядный взгляд Эмита, То, как он втыкал в меня кинжал, а я отвечала ему тем же. Кажется, что это он вогнал нож мне в сердце. Если это не так, то почему оно кровоточит до сих пор? — Мне нужна твоя помощь. — Минутку. Анастасия скрывается за ширмой и выходит оттуда только через двадцать минут. Алая луна еще не перевалила за середину, но я внутри не чувствую, что время утекает. Мысли об Аргосе не дают покоя. Бедный ребенок, он очнулся один с незнакомыми людьми. А что, если его тоже уже нет в живых? Я готова, сообщает Анастасия, смотрит на своих подруг и слуг. Я скоро вернусь, будьте тут. Мы выходим из комнаты, за порогом никого нет. Леди Анастасия прекрасна в своем аристократическом блеске. Девушка легко хлопает в ладони и заговорщицким шепотом вещает. «Я уже, наверное, всем рассказала, как ты помогла мне в тот де... «Мне нужно знать, где королева змей». Анастасия хмурится. «Зачем?» «Вот чего я не собираюсь делать, так это рассказывать Анастасии все свои мысли. Боюсь, что ее симпатичная голова...» не выдержит напора и лопнет от потуг. «Ты должна мне услугу». «Я помню». «Вопросы в услугу не входят. Ты перестанешь быть моим должником, как только я и мальчик выйдем за пределы замка». «Какой мальчик?» – спрашивает она. «Без вопросов», – напоминаю я. «Хорошо. Королевы сегодня не будет на балу, она сказала, что неважно себя чувствует, но взамен своего отсутствия Она пообещала придворным такое празднование, которого мы никогда не видели. Бедняжка, из-за головной боли пропустить главное празднование – Алую Луну. Так она в своих покоях, допытываюсь я, и стараюсь прогнать видение черных глаз Эмита. Должна быть там. Анастасия настолько воодушевлена предстоящим праздником, что мне становится неловко. Разные сословия, разные проблемы и радости. Перехожу ближе к делу. Имя Анастасии помогло мне попасть в замок, но именно она сама должна меня отсюда выпустить. Анастасия, мне нужно, чтобы ты убрала стражей у ворот. Как я это... Меня не волнует, как ты это сделаешь. Убери их. Бросаю взгляд на дверь ее спальни. Попроси своих подруг... Подожди что-нибудь, но мне нужно, чтобы ворота были открыты, и там не было стражей. Придворная задумывается на минуту, а потом я вижу, как некая идея озаряет ее глаза. Когда? Как можно скорее? Меня за это накажут? Только если поймают. Девушка улыбается и нервно теребит оборку платья. Замечаю в ее прическе огромное и нелепое разноцветное перо. Вынимаю его и отрываю украшение, оставив заколку себе. Какое-никакое оружие. «Где покои королевы?» – спрашиваю я. «Два лестничных пролета вниз, а дальше ты не ошибешься. Много у нее с собой слуг и стражи?» «Обычно она водится только с одной ведьмой, но сегодня она попросила наносить туда воды, так что кроме слуг, скорее всего, никого нет». У стражи сегодня тоже праздник. Практически всех освободили от обязанностей. Для чего ей вода? Не знаю. Может, хочет принять ванну, чтобы головная боль прошла, предполагает Анастасия. Может. Ты меня поняла? Стражников нет, ворота открыты. Да, поняла. Мне нужна одежда служанки, чтобы слиться с толпой. Не выйдет. Тут я помочь не могу. У Анриеты свои слуги и их одежда другая. Ладно, с этим я сама разберусь. Вперед, командую я, и Анастасия скрывается в комнате. Отправляюсь на поиски покоев королевы и задаюсь единственным вопросом. Зачем ей нужен ребенок? Для чего ей случайный плод любовных утех охотника и человеческой девушки? Ответов у меня, конечно, нет. Да и ни к чему они мне. Прохожу по коридору, на меня никто не обращает внимания. Сегодня все разоделись в разных существ. Я даже встречаю парочку суртуров, и сразу становится ясно – эти существа их никогда не видели. Спускаюсь на два пролета вниз и сталкиваюсь с девушкой-служанкой. В голове моментально складывается план. Отхожу в сторону, и девушка идет дальше, в ее руках пустое ведро. Надеюсь, в скором времени она понесет обратно наполненное, а если нет, план придется менять. Ждать долго не приходится. Слышу стоны мученицы, когда она тащит доверху наполненное ведро назад. Захожу за угол и жду. Как только шаги становятся максимально близко, выхожу из-за поворота и быстро оказываюсь за спиной служанки. Зажимаю ей рот и нос. Она бросает ведро. Отпускаю девушку, останавливаю ведро от окончательного падения и снова захватываю беднягу в захват. Она брыкается, но с моей силой ей не сравнится. В итоге девушка оседает в моих руках. Оттаскиваю тело за угол и быстро снимаю с нее одежду. Скидываю свою и облачаюсь в служанку. Беру воду и подхожу к дверям. Снаружи стражи нет, а внутри, кажется, стоит мертвая тишина. Ну что ж, вперед. Надеюсь, что мальчишка жив, а Анастасия сможет убрать стражей толкаю тяжелые двери и бесшумно проскальзываю внутрь. Невероятно огромных размеров комната. Но тут нет ничего, кроме гладких черных стен и воткнутых в них факелов. Пол, как и потолок, тоже черный, и от этого больно глазам. В самом центре комнаты прямо в камне выбито углубление, и там плещется вода. Очередная служанка в идентичном одеянии выливает ведро и спешит к выходу. Иду к воде, и только лишь подойдя ближе, вижу в воде Аргаса. Он сидит там и смотрит на меня огромными глазами. Его зубы стучат, так как вода ледяная. Эва, шепчет он, озираюсь по сторонам, но тут нет королевы, только служанки. Где королева? Шепотом спрашиваю у мальчика. Он выразительно смотрит мне за спину и, стуча зубами, говорит «За тобой». Резко оборачиваюсь и встречаю холодный взгляд Ее Величества. «Что ты здесь делаешь?» спрашивает она. «Я пришла за мальчиком», отвечаю я. Королева начинает рассматривать свои ногти и презренно ухмыляется. «Уходи!» пока я отпускаю тебя? Нет. Твой выбор. Королева немного поворачивает голову вправо и громко окликает. «Стража!» Двери открываются, и внутрь входят трое вооруженных громил. Достаю из рукава заколку Анастасии, и королева на этот жест издевательски смеется. «Я думала, ты уже мертва!» «Моя новая знакомая поработала с твоим супругом. Вы уже должны были встретиться». «Новая знакомая?» – спрашиваю я, хотя догадываюсь, о ком идет речь. «Да. На днях меня навестила будущая королева Равков. Мы заключили небольшое перемирие». Так и думала. «Господа», – говорит королева, отходя в сторону, – «убейте ее». «Стражи бросаются в мою сторону». Выбираю самого медленного и бросаю заколку Анастасии ему прямо в глаз. Она входит в глазницу, и он падает. Подбегаю к нему и забираю меч из ослабевшей ладони. В последний момент успеваю закрыться мечом от удара второго стража. Энергия приходится по металлу и скользит до самого кончика. Стоя на колени, склоняюсь назад и подныриваю противнику под ноги. Разрезаю сухожилия и он падает. Другой наносит мне удар, и я не успеваю закрыться. Лезвие разрезает платье служанки и мою ногу от голени до пятки. Вскрикиваю от боли. Мне их не одолеть. Слышу, как королева кричит, чтобы позвали еще стражей. В голове мутнеет. Я слишком слаба. Отбиваю удары последнего стража, что еще стоит на ногах. Удерживаю его напор, но неожиданно он пинает меня ногой в живот. Туда, куда недавно вонзался нож. Падаю назад, и всплеск воды оглушает меня. Оказываюсь рядом с Аргасом. «Эва!» — зовет он, но я даже не смотрю на ребенка. В комнату вбегают два десятка стражей. «Нужно было уходить, когда я тебе позволила это!» «Какая же ты мерзкая! Сейчас я могу позволить себе думать о королеве так, как пожелаю!» Даже если она может читать мысли, валую ночь она на это не способна, а травка моя подстраховка. Встаю за спину Аргаса и прислоняю острие меча к его шее. Взгляд королевы меняется в одно мгновение. Она боится. Даже у тебя, мерзопакостное создание, есть уязвимое место. Не знаю, для чего ей ребенок, но он королеве нужен живым. Я уйду либо с мальчишкой, либо мы оба тут умрем. Холодно, говорю я. Блефуешь, бросает королева. Нет. Нет. Мысленно прошу у Аргаса прощения и надавливаю лезвием ему на шею. Ребенок вскрикивает, на его шее выступает кровь, и королева взмахивает руками. Прекрати! Чего ты хочешь? Забрать ребенка. Нет. Хочешь, я верну тебе подругу? Это невозможно. Она мертва. Я смогу ее вернуть. Я не верю. Нет. Снова повторяю я. Ты просто не знаешь, на что я способна. Я могу вернуть тех, кого ты потеряла. Всех и каждого. Хочешь? Тебе нужно только оставить мальчика и уйти. Какое заманчивое предложение. Одна часть меня жаждет этого Больше всего на свете, но вторая уверенно стоит на своем. Я пришла за Аргасом и со своего пути не сверну. Нет, мне нужен ребенок. Один из стражей выходит вперед и, поклонившись королеве, предлагает. Я могу застрелить ее из лука. Нет, отвечает королева, ты можешь промахнуться. Или охотница сама подставит Аргаса под стрелу, ведь все, кто ей дороги, умирают. Дрянь. «Иди», — говорит она, — «но у меня еще есть время до следующей алой луны». Вылезаю из воды и так и держу меч у шеи ребенка. Обходим всех и, оказавшись за дверью, срываемся на бег. Ноги не несут меня, я вообще не знаю, как мне удается бежать. Врываемся на праздник. Тут множество существ, негде яблоку упасть. Проталкиваемся сквозь тела, не выпускаю руку Аргаса и иду к выходу из замка. С нас капает вода, и мокрая одежда, как и мои раны, не способствуют быстрому передвижению. Краем глаза замечаю, что стражи движутся с нами на одной скорости, только на расстоянии. Мы в центре, а они у стен. Прибавляю ход, и мы оказываемся на улице. Словно по мановению волшебства, я оборачиваюсь назад и встречаюсь взглядом с той, что я ненавижу всем сердцем. Нареченная принца Равков стоит на небольшом возвышении, на ней пышное платье золотого цвета. Она поднимает вверх фужер и кивает мне. Мерзкая улыбка оседает на ее губах, и она подносит напиток к рту. «Мы еще встретимся» но сейчас я должна увести отсюда Аргоса, А потом у меня будет вся жизнь, которую я могу разменять на месть. Отворачиваюсь, и мы с Аргасом спускаемся со ступеней. На улице не меньше людей, чем внутри. Бежим сквозь них. Несемся к воротам так быстро, как только можно. Аргос спотыкается и падает. Бросаю меч и взваливаю мальчишку себе на плечо. У меня нет сил. Их просто больше нет. Алая луна скоро закончится. Нужно убираться отсюда как можно быстрее. Ворота открыты, стражи нет. Колум склоняется вниз, я подаю ему мальчика. Сама взбираюсь на салли. Мне в спину летят стрелы, одна из них попадает в плечо и практически сбивает меня с лошади. Но мы не останавливаемся, минуем базар, избавляем скорость только тогда, когда видим у хижины Нефил Меланту. Девушка стоит на крыльце и сжимает пальцы в кулаки. «Забирайся!» – кричу ей я. «С моими врагами не лишним будет иметь у себя под боком ворожею». Девушка, не раздумывая, подходит к Салли, и я помогаю ей сесть передо мной. Не смотрю за хижину. Колум аккуратно отворачивает мальчика от ужаса. Там лежит тело Эмита, а я даже его не захоронила. Нет времени. Я должна вернуть Аргаса семье. Я даже не подозреваю, сколько существ теперь будут искать меня. Я об этом не думаю. Моя цель изменилась. Я доставлю Аргаса в место, где вырос Эмит, а потом вернусь и вырву сердце нареченной принца.